Глава 36. Новые порталы. Часть 2. Олег проследил за полетом старой пивной бутылки в сторону битого асфальта. Затем перевел взгляд на группу электромагов, которые решительно шагали в сторону пролома. По его мысленному приказу зомби расступились, давая им путь. «С бутылкой это зря», — заметил он. «Чего?» удивился Антон. «Ты хочешь сказать, на этой помойке размером с квартал одна лишняя бутылка?» «Одна бутылка с уникальной этикеткой», — негромко произнес Олег. «Сам же говорил, винтаж и раритет». «Я говорил, антиквариат и эксклюзив», — поправил его Антон, но Кирилл кивнул. «Он прав». Это из тех случаев, когда блестящая операция прокалывается из-за мелочей. Бутылку заснимет на дрон какой-нибудь очередной модный блогер. Кто-нибудь увидит этикетку, сопоставит одно с другим, поймет, где вообще можно достать такое пиво. «Ладно, ладно, убедили», – поднял руки Антон. «Перед уходом подниму. Работать будем или нет?» «Мне нужны зараженные, чтобы провести один эксперимент». «Никаких экспериментов!» Воспротивился воин из клана Гвина, до того слушавшийся в разговор с подозрением и откровенной неприязнью. «Тогда убейте их», — настоял Кирилл. «Сейчас при нас, чтобы убедиться, что зараза не пошла дальше, и через каких-нибудь полчаса...» «Вы не будете драться в такой же стычке, только уже на другой стороне!» «А еще чего?» Воин почти вышел из себя. «Ты главный здесь?» Олег решил, что нет смысла решать такие вопросы спешками, а потому лучше сразу найти командира. «Нет, но я...» «Тогда позови главного!» Олег скрестил руки на груди. «Это важно, мы ждем!» Он глядел на то, как безголовые зомби один за другим исчезают. Влад убирал их обратно в свое карманное подпространство. Какая-то интересная мысль шевельнулась у Олега в голове. Мысль о том, как можно использовать эту способность, но не главный воин отвлек его. «Никого я звать не буду!» – бросил он. «Пошли вон! Мы не нуждались в вашей помощи!» Олег и двое искателей переглянулись. «Да уж, тяжелый случай», — подумал Олег. «Мы вообще здесь не рады солдатам ДМК! Идите лизать задницы своих хозяев!» — выплюнул воин. «Ага, вот в чем дело. Гвины объявили войну ДМК, и безмозглый боец среднего звена решил, что все, вражда бежит впереди здравого смысла». «Они не из ДМК», – заявил Олег. «Уже нет. И еще они со мной». Воин тупо глядел на него сквозь бронированное стекло шлема, пару секунд осознавая, о чем тот вообще говорит, а затем продолжил в том же тоне. «А мне плевать! У тебя тут тоже нет никаких прав, и тебя тоже не рады видеть!» «Да!» – сильно и искренне удивился Олег. «А глава вашего клана вчера говорил мне совершенно другое». «Что?» – поперхнулся воин. «Конь в пальто. Вчера Александр Гвин лично сказал мне, что заинтересован в нашем сотрудничестве». Олег уже точно не помнил, в каких именно там формулировках выражался Гвин, но это было и неважно. Воин снова завис, осмысливая сказанное. Кажется, Олег слегка поломал ему стройную и черно-белую картину мира. Но в этот момент к ним подошла женщина-маг в тяжелой защитной броне. «Отставить крики!» – заявила она воину, а затем повернулась к остальным. «Я тут командир, капитан Гамма. В чем проблема?» «Да, собственно, ни в чем». Антон изучал свои ногти. Если вы не хотите получить небольшой, но все-таки шанс, что ваши зараженные выживут и исцелятся от паутинной чумы, то ни в чем. Я поищу других подопытных. От последнего слова Гамма поморщилась. Вероятно, от него веяло лабораториями и жуткими опытами в стиле доктора Менгеле, но кивнула. Что вы намерены делать? Вы знаете, кто я? — уточнил Антон. «Нет!» — отрезала Гамма. «Целитель!» — пояснил Антон. «Сильнейший маг-целитель мира. Если у кого и выйдет этот трюк, то только у меня. И может, еще у пары человек, оба из которых проживают на других континентах. И, само собой, если у меня не получится, вам придется убить их». «Зараженных?» Гамма скрестила руки на груди. «Решать не мне, руководству. Скажет убить, будем убивать. Скажет...» «Вы с ума посходили?» Устало выдохнул Олег. «Или думаете, паутинная чума и ее заразность просто очередная телевизионная пугалка?» «Если простой телевизионной пугалкой оказались обвинения в ваш адрес...» Гамма держалась нейтральнее, но, кажется, тоже не очень была настроена на сотрудничество. «То почему это должно быть правдой?» «Потому что я так сказал!» То на мне возражении припечатал Олег. «Я видел паутинную чуму в действии, видел, как она превращала людей в биороботов, и ваше руководство тоже наверняка видело. Хотите убедиться? Свяжитесь с ним, потратьте на это время!» В этот момент у Кирилла заработала рация. «Прием, это Кирилл», – отозвался он. Олег удивленно покосился. Он-то думал, что тот назовет какое-нибудь кодовое имя или типа того, а не просто представится. «Соболь! А вот Алина, кажется, не была так беспечно. Или в этом есть какая-нибудь система? Наверняка ведь есть». «Что у вас?» «Враг в основном нейтрализован. Сейчас пытаемся договориться о проведении небольшого эксперимента на тему исцеления паутинников. Помнишь, говорили вчера вечером?» «Хорошо», — странным тоном отозвалась Алина. «ДМК и святые не показывались?» не а, тут только клан Гвина и несколько их дочерних кланов-вассалов», — хмыкнул в рацию Антон. «Нас тоже хотели отсюда прогнать, из-за того, что мы все еще в ДМКшных нашивках». «Решим», – определила Алина. «Сейчас не об этом. Новая информация. По всему городу открылось еще семь порталов. Это паутинники. Похоже, недавняя атака была разведкой, попыткой узнать, как за прошедшее время подготовились люди». Блять! выругался Кирилл. А люди за это время пересрались между собой, поделили город на зоны влияния и продолжают выяснять отношения. Что нам делать? «Антону оставаться там, если договоритесь о проверке той теории», – поручила Алина. «Вы с некромантом, полагаю, будете полезнее на других точках. Минуту. Сейчас». Рация замолчала, и Олег поглядел на Гамму. Ладно выдала та. «Можете проводить свой эксперимент. Насколько велики шансы на успех?» «Ничего не обещаю», – быстро сказал Антон. «Концепция проста. Паутинная зараза излечивается электричеством, но пациент при этом получает травмы, несовместимые с жизнью». «И вы хотите пропускать через него разряд и одновременно исцелять?» – догадалась маг. «Почти», — поморщился Антон. «Есть одна паскудная деталь, которая все портит. Паутинники меняются, они уже не люди. А не людей я исцелять не могу». А после обработки электричеством невольно заинтересовался Олег. «Люди!» — взмахнул руками Антон. «Что вы на меня так смотрите? Сам в шоке. Люди!» Вот только в какой момент и как это происходит? Не слишком ли поздно для попытки спасти пациента и так далее? Все это не получится узнать без опытов. Нужны испытания. «Прием!» – снова заговорила Алина. «Две новости. Во-первых, порталов уже девять. Кажется, на этот раз монстры настроены решительно». «Вот же!» – Кирилл почесал затылки. Если бы Серов не тратил время на охоту на ведьм, а подготовился к этому. «А во-вторых, на одной из этих точек видели бойцов из длани владыки», – закончила Алина. «Они попали на запись. Как насчет отправиться туда?» «Видели?» – обеспокоился Олег. «На какой стороне? На стороне защитников Филии?» «Не беспокойся, они не паутинники». — ответила Алина. — Пока. — Где этот портал? Алина назвала станцию метро. Олег прикинул. Не очень далеко. — Что делаем? Он поглядел на Кирилла и Антона. — Я остаюсь тут. Опыты нужно кому-то провести. Пожал плечами Антон. — Эти паутинники хотя бы связаны те что будут там помешают опытом своим трепыханием ты ведь направишься туда уточнил кирилл да если там мои я должен там быть тогда и я с тобой чего дробиться кирилл махнул рукой перемещайся туда и открывай портал антона заберем потом когда пойдем обратно в он запнулся и правильно вовремя Олег вспомнил о важных мелочах и убрал в инвентарь лежащую на асфальте бутылку. «Крепкая», — отметил он про себя, — «даже не разбилась. Качественное стекло». Новая схватка была в самом разгаре, когда он прибыл туда. Активировав портал, Олег выпустил Кирилла, и они оба, не тратя время на бессмысленные оглядывания, кинулись в бой. «Некромант?» Опешил кто-то. Олег нанес удар по текущему врагу, прикончил его, мысленно приказал поглотить душу и только после этого обернулся. Впрочем, все это заняло секунды две-три. Олег уже давно делал это на автомате. Сзади стоял, а точнее сражался Виктор. — Со мной-то понятно, — откликнулся Олег. — А вы здесь как? Выход из нашего укрытия тут рядом, кивнул Виктор. Мы немного запутались с происходящим, но все же сидеть на месте глупо. Не для этого мы вступали в клан. Верно, Олег кивнул, нанося новый удар. Ладно, давайте пока сражаться, обеседовать уже после боя. С кланом нужно было что-то решать. Основав его, он принял на себя всю ответственность, и теперь безопасность этих людей, как и рациональное использование их талантов, лежали на нем. «Тебе осталось всего десять душ», — заявил Владыка. «Десять душ до чего?» — Олег снес голову еще одному искателю, на этот раз совсем слабенькому, и рангу. «Доби ранга». «Разумеется, в счет идут только те, чей ранг выше твоего». «Ну?» – Олег огляделся вокруг. «Думаю, если не в этой схватке, так следующий, я возьму и эту вершину». «Интересно, а для того, чтобы подняться после СС ранга, мне придется убивать тройных С?» – пронеслось у него в голове. «Это вообще реально?» «Более чем», – ответил Влад. Наказалось бы риторический вопрос. Но до этого тебе еще нужно дожить. Пока возьми хотя бы биранг. Ну, Олег тщательно и целеустремленно работал в этом направлении.